Да, я п у к а что с того. Арка третья глава 148. я эволюционирую в пятый раз. Тех читает о с е р у Приятного прослушивания. Я так рада! Никогда мне не подумала, что можно получить столько много опыта, лишубив несколько людей. Хотя если подумать, то так все, наверное, должно быть. Все же я все равно скрыть радость не могу за 28 убитых людей. Я получила шесть уровней, хотя укротителей могу, конечно, сбежать удалось, но могу их, в общем-то, убить в любой момент, когда захочу. Да и кроме того, четверо, которые убежали, тоже, наверное, могут быть убиты в любой момент, поскольку я поставила на них свою отметку. У меня, думаю, будет довольно много времени после эволюции. В этот раз эволюция достигла финальной точки. Уровень м о н с т р соответствующий уровню матери. Конечно же разница в прожитых годах есть. В прямой драке мать естественно будет сильнее, но все равно радость я чувствую от того, что смогла добраться до самого верха, начав самых низов. Но даже при этом моя цель явно выше. Даже самые высокоуровневые монстры в этом мире для меня всего лишь ступенька. Ступенька на пути к эволюции Варахнида. А после арахни до следующей цели уже администратор. Путь впереди еще долг, но если подумать о количестве опыта, получаемого за убийство людей, то, наверное, все получится гораздо быстрее. Я получила такую гору опыта, убив всего лишь 28 человек. Но вот если я убью, скажем, тысячу человек, м о й у р о в е н ь поднимется, не успею я даже глаза моргнуть. Если честно. Охота на людей немного прибыльнее, чем битва насмерть земным драконом. Единственная проблема – Гури г е р и в е р и ваш. Он наверняка следит за мной, так что, зная, что-то б у д достигла максимального уровня. Да, я Алабу убила, людей тоже. И вообще после этого даже займусь массовым уничтожением людей. Наверняка план тому ж мой он раскусит. Я думаю, что явно заявится и постарается меня остановить. Если вообще все поймут. Моя настоящая проблема. Хоть он и никак не показывает с в о е ж е л а н и е вмешаться. Хм. А может мне подождать, пока люди сформируют новую команду для уничтожения меня вместе с этой командой разведчиков? Поскольку я оставила в живых укротителей мага, наверняка следующая команда, которая придет меня убивать, будет намного сильнее. Тогда я смогу сказать: "Ой, вы первые напали! Законная с а м о з а щ и т а Хм? О неплохо, великолепно, даже я бы сказала так. Думаю, подожду в лабиринте команду охотников за монстрами еще немножко. Вы должны прийти ко мне. Даже не понимаю, что вы делаете не так. А вот в свободное время думаю, можно будет даже поохотиться на земного дракона. Так, с планами мы разобрались. Ах, готовимся к эволюции. я собрала разбросанные трупы и свалила их в кучу рядом с Архом. Я закрутила паутину Арха. Да, он был прилично большой, так что пришлось немножко поработать. Фу, закончила. Хоть это и г р у б а я работа, но поскольку это все мне напоминает момент эволюции, так что должно хватить. Мой дом спалили, так что придется подготовить новую кровать и думаю переехать другое место. Вот если перееду, охотники на монстров найдут меня, н и вообще меня. То есть можно сделать фальшивый домик. Но если все равно его делать, то не лучше жить у н е м прямо сейчас? Но может быть, опасно оставаться в одном месте надолго? Кстати, пока я вспомнила, а что будет с параллельными сознаниями во время эволюции? Они уже почти отделились от меня и живут своей жизнью. А что будет с ними т о в о в р е м я эволюции? л а да. Если что, придется поспать им вместе со мной. Все равно не умрут же. Их с е р е т ь нельзя, если только не использовать силу, находящуюся вне системы. Если, конечно, основное тело не умрет. Так что, думаю, приступим к эволюции. А это саины? Эволюционируют з а н а х а р о в а Да, сэр. М -м -м -м. Обычно в это время мое сознание уже вырубалось, но вот сейчас. Не чувствую этого. А, -а, -а наверное, з о н а л и ф и к а ц и я сна, способность, полученная вместе с созданием п р а в и т е л ь л е н и Способность не только предотвращает атаки усыпления, но еще и убирает все негативные эффекты от отсутствия сна. Никаких проблем оставаться б о д р о й 24 часа сутки и весь год. Кроме того, поскольку при желании я могу спокойно заснуть, вещь очень удобная. Возможно, благодаря этой способности я и не потеряла с о з н а н и е при эволюции. Хм. Так вот, каково о щ у щ е н и я при эволюции? Странненькие. Хотя вроде ничего неприятного-то и нет. Ощущение, будто бы тело само в себя перестраивается, как будто что-то другое, но одновременно твое. Ощущений неприятных нет, там, типа а м т страха. Ну, вполне, д у м а е это мне терпимо. Эволюция закончена. Вид Занахарова. После этого шел очень длинный список способностей. О. Хотя я понимаю, что при эволюции способности вырастают, но судя по тому, что говорит голос, очень многие способности выросли. Как результат эволюции получена способность бессмертия. Получены очки способностей. <музыка> Мне показалось, или я только что услышала, что-то странное, что пропускать мне было никак нельзя. Так, где же оно, ну где же... Что я получила? Бессмертие. Невозможна смерть в пределах системы. Чего? Это... Это... Это, это, это вообще нормально? Разве это неплохо? То есть... Раздавать такие вещи направо и налево? Это д е н а что, идиотка? Ладно, в с ё молчу. Забираю с большим удовольствием. Теперь, если меня кто-то сможет хотя бы как-то победить, то только Гуири, Гуири. Теперь я могу жить с п о к о й н о Эх. Что это? Странный звук послышался, и рядом со мной приземлился смартфон.